Я люблю игрушки. Алиса прижалась к резиновой ящерице. А ты чего любишь? Я растерялся. Чего я люблю? Карабин, наверное. Ну это не то, конечно. Надо что-то большее любить. А, забыла, зевнула Алиса. Ты же рыбец. Ты рыбу любишь. И кот твой рыбу любит. Вы там все рыбу любите. Сидите, рыбу жуёте и жуёте, а потом зубы у вас у всех выпадают. А ещё невесту ему подавай. Я терпеливо промолчал. Я тебя научу, что надо любить. Алиса вытряхнулась из раскачивалки, подошла к стене. Смотри. На стене висило что-то большое, 2х2 м, занавешенное зелёной тряпкой. Алиса дёрнула за верёвку, тряпка отъехала. Это что нарисовано? спросил я. У нас был один парень, Трофим. Но это, конечно, выглядело в 100 раз лучше. Город. Нарисовано было как бы сверху с высоты дома высокие, блестящие, наполненные воздухом и высотой. Маленькие дома, старинные вроде как, с красными крышами и колоннами. Башни лёгкие и прекрасные. Висячие сады. Мосты над реками, зелень, разливающаяся по берегам. Облака таких красивых я и не видел никогда. Толстые, надутые белизной. Простор, воздух. По улицам люди нарядные бродят, разноцветные Без оружия, без комбезов, звери какие-то в рост человека, с косами длинными, лошади, кажется. Свободно, легко, хорошо жить хочется. Не то, что у нас. Нет, хотя у нас тоже жить хочется, но лучше бы жить там, а не здесь. Ну как? спросила Алиса. Я к ивну. Ничего ты не понимаешь, Калеч. Это конец. Жизнь была такой, а стала такой. Я вообще собирала, собираю. Ну, как всё раньше выглядело. Сейчас ведь не мир, даже не отражение. Пепел. Человек опустился на колени. Он ждёт последнего удара. Не будет такого, сказал я. С чего это? С того, четыре ангела вострубили, и после этого должно случиться. Жрать охота, довольно нагло перебила Алиса. Сиди тут, ангел чумазый. Алиса сходила на кухню и притащила еду. Какие-то палочки, упакованные в красные целлофановые обёртки, воду в бутылках. Палочки были очень сухие. Алиса показала, как их есть: ломать плоскогубцами, затем замачивать в чашках с водой. Я наломал почти полную чашку. Палочки скоро разбухли, и их стало можно жевать. Они оказались вкусными, сладкими, чуть вязкими, резиновыми и очень сытными. Наверное, от того, что продолжали разбухать внутри. И вода после них оставалась вкусная, тоже сладкая. «Раньше все так ели», – сказала Алиса. «Все?» Это называлось и риска. А еще были бананы. Их прямо из Африки присылали. «Знаешь, раньше много чего». «На мед, похоже», – сказал я. «Его жарить можно, а потом сушить. Получается, похоже. Вкусно. Ты здесь живешь?» «Нет». Я же тебе говорила, я в убежище живу, под землёй. Туда мы идём. Это так перевалочный пункт. У нас несколько таких, но этот лично мой. Я сама его завела. Никто не знает. Нам отдохнуть надо. Вы спасатся нормально. Завтра с утра дальше пойдём. Сейчас принесу спальники. Алиса вышла. Я открыл шкаф. Там тоже оказались игрушки, мягкие. Уложены плотно, не уложены, забиты впихивали их сюда, запинывали. Наверное, если открыть дверь, то они тут по колено всё заполнят. Странное качество. Алиса игрушки любит. Кто в наши дни любит игрушки? Да кто их хотя бы знает? А она вот любит. Осторожно закрыл шкаф. Явилась Алиса с двумя полосатыми тюфяками. Внутри сухие листья, ароматные и достаточно мягкие. Я думал, Алиса на кровати уляжется. Но на кровать Алиса не легла. Стало устраиваться возле стены на матрасе. Я расположился возле другой стены. Не очень удобно мне было здесь. Спрятаться бы. Я залез в свой спальник, накрылся этим тюфяком. Спать не хотелось. Вернее, хотелось, но не спалось. И Алиса не спала, дышала слишком тихо. Я решил спросить: "Те, кого мы сегодня бомбисты? Бомберы?" Негромко поправила Алиса. "Бомберы." Ты говорила, что они всех убивают. Ты же сам видел. Бомберы это банда. Секта. Теперь уже я поправил. Сатанисты. Бандиты, они просто грабят, а сектанты ещё поганому поклоняются. У них же головы припасены. Алиса махнула рукой. На меня и вообще. Может, и секта? Кто их знает? Их всегда 103. Вот мы сегодня шестерых убили. Теперь они шестерых захватят и произведут их в бомберы. Их всегда сто три. Почему, никто не знает. Они считают, что спасутся только они, истинно верующие. Точно секта, подумал я. Людей к стенам прибивают гвоздями. Они спасутся и наследуют мир, рассказывала Алиса. А остальные сгинут. И чтобы этот момент приблизить, они ищут бомбу. Какую бомбу? Сверхбомбу. Ходит слух, что здесь где-то есть база. Секретная. Никто даже чуть-чуть не представляет, где эта база. А на ней бомба. Но не простая, а такая, что может всё вообще уничтожить. Что всё? Всё, показала руками Алиса. Город, МКАД, то, что за МКАДом, до вашего Рыбинска долетит. Хотя, может и не долетит. Так вот, после взрыва этой бомбы останутся только бомберы. Поэтому они её и ищут, бродят туда-сюда, ищут. Они что, огнеупорные? Почему это они сами не взорвутся? Алиса пожала плечами. Это они верят, что не взорвутся. А на самом деле взорвутся, конечно. Но они психи, ничего не понимают. Я видела, как в бомберы попадают. Берут они какого-нибудь дурачка, ну вот Рыпца вроде тебя, и отваром начинают поить. А от этого самого отвара мозг выгорает. Видел того? С топором. Я ему все кишки вынесла. А он ничего, бежал вперёд, этот травы. А потом им начинает казаться, что они всю жизнь бомбу искали. Это Москва, Калич. Москва. Москва. Интересно, а другие такие города остались? Мы как-то поймали одного этого бомбера, хотели расспросить. Так он язык себе откусил, так кровью изобхлибнулся. У них нет ни мозгов, ни вообще. Они не люди почти. Вот сегодня мы убили шестерых, а между прочим, Мы сегодня успокоили шестерых. Меня опять затошнило от нервов. Я человек твёрдый, и нервы у меня железные, но сегодня я встречаюсь со смертью чаще, чем хотелось бы. Сыть вот. Сыть у нас сожрала почти всех. Но она медленная. А тут быстро, много и в клочке. А может, уставать я стал? Что-то много смертей в последнее время. Но ничего. Мы всё это изменим. И никто умирать не будет. Как раньше всё сделаем. А эти шестерые? Это называется геноцид, сказала Алиса. Она сидела на лестнице, смотрела перед собой. Что? Не расслышал я. Геноцид. Когда убиваешь людей, это геноцид. Старое слово. А если погонь людей убивает? спросил я. Геноцид он всегда геноцид, сказала Алиса. Без разницы кто. Главное, что люди. Людей, людей всё меньше и меньше. Она поморщилась. Скоро совсем не останется никого. Я не стал спорить. Я не верил, что скоро совсем никого из людей не останется. Такого не случится. Просто это испытание. Испытание для всех. Кто сумеет, тот выстоит. Никого, повторила Алиса.